Александр родился 12 декабря 1777 года от второго брака великого князя Павла с Марией Федоровной, принцессой Вертимбергской. Рано, слишком рано бабушка оторвала его от семьи, от матери, чтобы воспитывать его в правилах тогдашней философской педагогии, то есть по законам разума и природы, в принципах разумной и натуральной добродетели. Лок — высший авторитет. Эмиль Руссо был тогда привилегированным учебником такой педагогики.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 как неразумное стихийное явление, признавали и игнорировали ее, то есть ничего больше о ней знать не хотели, как досужие вольтерианцы Екатерининской эпохи. Лагарб в этом отношении поступал как старые девы-гувернантки, воспитывавшие наших барышень в былое время. Воспитательница натисует воспитанницы очаровательный мир благовоспитаннейших людских отношений, основанных на правилах строжайшей скромности и неумолимого приличия,